Глава двадцать седьмая. Америн. Я плакала. Угу, мне казалось, что это будет легко, а получалось не очень. Не то, чтобы я воображала, как покидаю этот город, но сырости процесс однозначно не предполагал. А на деле? Вернувшись после ночного полёта, я отряхнула руки от пыльцы, села на коробку и залилась горючими слезами. Грэм, почуявший моё возвращение, спустился по лестнице, обнял, утешил и утащил наверх. Утром всё повторилось. Я выпила кофе, надела красивое укороченное платье и вновь принялась утирать бегущие по щекам капли. Потратила на это целый час, не меньше. В итоге применила волевое усилие, придушила эмоции и, подхватив Габи, сказала Грэму. «Всё, идём». Мужчина, подозрительно похожий на мужчину моей мечты, кивнул. Он пошевелил пальцами, и посреди зала появилось ослепительно белое свечение. Все коробки тоже замерцали и плавно поднялись в воздух. И тут... Слёзы покатились опять. Мне не хотелось думать о целой жизни, проведённой в столице Ризленда, о мелочах, которые являлись важной частью этой самой жизни, и прочим, не менее значимым. Просто было грустно и рыдательно. Даже шкатулка, которая при Грэме вела себя прилично, издала тихое, грустное «У -у -у, у у у Грэм, глядя на все эти дела, напрягся. «Что?» — спросил тихо. «Передумала?» Я отрицательно качнула головой. Во второй раз, придушив свою грусть и утерев слезы, я выпрямилась и вздернула подбородок. «Ладно, не будем затягивать». Буркнул слегка растерявшийся близнец и, схватив за руку, утащил в портал. Ослепительная вспышка и, ну, собственно, все. Я осознала себя стоящей на просторном, выполненном из белого мрамора, балконе. Там, внизу, простиралась утопающая в зелени долина. Воздух был наполнен ароматами цветов и пряных трав. Дыхание на миг перехватило. Я хлюпнула носом и отметила. «Эта долина какая-то не такая, больше, чем мне казалось». Это было первое даже не впечатление, а ощущение, и я успела решить, что оно ошибочное. Ведь о долине, где проживают божественные близнецы, я знала крайне мало, объективно вообще ничего. «Всё верно, Ами», — сказал Грэм, прижимаясь сзади и обнимая за плечи. «Долина гораздо больше, чем можно подумать». Я удивилась, а он продолжил. «Тут действуют иные законы. Та полоска, которую можно видеть на человеческих картах, лишь вход в наше владение Мы фактически в другом мире, но он переплетён, соприкасается с миром людей. Я кивнула и сделала новый глубокий вдох, вновь пробуя на вкус этот воздух. Вдохнула и замерла, потому что ощутила нечто знакомое и невероятное. Невозможное, немыслимое настолько, что я круто развернулась и уставилась к Грэму в глаза. Они были наполнены уже привычным светом, а там, за его спиной, всё ещё мерцал портал, из которого сейчас выплывали мои коробки. Они выстраивались в такую замысловатую пирамиду и содержали в основном артефакты, включая, кстати, и отданные на реализацию конфискат. Впрочем, не в вещах суть. «Здесь волшебство», — прошептала я снова, не очень-то доверяя ощущениям. «Оно есть, оно разлито прямо в воздухе, почти так же, как было когда-то в моей юности». Грэм улыбнулся, уголками губ и кивнул. «То есть он не удивлен? Он знал? Но... Почему ты сразу не сказал?» — выдохнула я. Мужчина пожал плечами, а я обессилела. Пришлось ловить и поддерживать, чтобы не упала от переполнивших эмоций. Но дальше больше. «Ты самая невероятная фея из всех, кого я видел», заявил этот умалчиватель важной информации. Вроде обычная фраза, но я чего-то приняла её буквально. «Ты видел много фей?» Грэм неожиданно поморщился. Мимика была настолько красноречивой, что я встрепенулась и буквально вцепилась в него взглядом. «Песклявые, суетливые, всё время хохочут», — продолжил Бог ворчливо. «Не волшебное существо, а какой-то табор. Я поэтому и не ждал ничего особенного от нашей встречи. Даже мысли не допускал, что меня может зацепить фея, да ещё настолько, что стану гоняться за ней по всему городу, искать встречи и сходить с ума». Я ненадолго, но онемела. Следом вспомнила, что Грэм и его сестра Эра появились ещё до моего рождения. что культу богов-близнецов много столетий, и они действительно застали и феи, и всех остальных. Следовательно, ничего удивительного в этих словах нет. Грэм видел фей во всей нашей непосредственности и впечатлился настолько, что не может забыть до сих пор. Но что-то в этих словах всё же царапало. «Откуда у тебя чарка Я передумала падать в обморок и крепче прижала к груди Габи. «Где ты её достал?» Грэм улыбнулся. И то, как он промолчал, заставило меня подпрыгнуть. Несколько секунд немого противостояния, а потом меня развернули и указали на какую-то точку в пространстве. Видишь вон ту рощу, Ами? Это одно из излюбленных фейских мест. Они там ночные посиделки устраивают. Очень близко к моим охотничьим угодьям, поэтому всё пытаюсь эту банду подвинуть, но пока не получается. У них же лучший защитник из всех возможных, моя сестра. Кто-нибудь что-нибудь понял? Лично я нет. Но испытать шок это не помешало. Ами, милая, о чём он вообще? Раскрепела Габи. <къех> Грэму было очень весело. К тому, милые девушки, что мы сестрой живём не одни. Всё, с меня хватит. Я снова развернулась и потребовала. А ну, рассказывай. Будь у меня нож, точно бы приставила к горлу. Но ножа не имелось, пришлось так. Зато ответ... Любимая, не волнуйся, всё в порядке. Я хотел сделать тебе сюрприз, поэтому и не сказал... «Понимаешь, моя сестра покровительствует всему живому, и когда мы узнали о том, что из мира людей уходит волшебство, а волшебные создания гибнут, Эра принялась перевозить всех в нашу долину. К сожалению, узнали мы довольно поздно, но найти и спасти удалось многих. Не скажу, что я всегда в восторге от этого соседства». Грэм закатил глаза, особенно от всех этих травоядных, которые не одобряют мою любовь к охоте, но надеюсь, что ты порадуешься. «Я чуть Габи не выронила, выдохнула потрясённо». «Здесь живут волшебное создание?» Божественный близнец кивнул. Несколько секунд на осознание, и я задала другой важный вопрос. «А волшебство откуда?» «В долине расположено несколько источников», — отозвался Эйнардс. «Наша сила их удерживает, не позволяет раствориться. Мы давно заметили этот симбиоз силы и волшебства. Получается занятно». Я прикрыла глаза, вспоминая источник в столице, ведь я пришла к тем же выводам. что это артефакт, пропитанный силой богов, не позволяет ему умереть. «А...» — я хотела спросить ещё. Даже открыла рот, но тут наше уединение нарушили. «Грэмушка, милый, ты вернулся?» — прозвучал красивый переливчатый голос. «Женский. Секунда, и у меня отросли клыки». Грэмушка заметил и растолковал реакцию совершенно верно. Он польщенно улыбнулся, а я покраснела от досады. Вообще не собиралась его ревновать. «Ни к кому. Особенно к сестре». А то, что милая девушка, вбежавшая на балкон, та самая Эра, стало понятно сразу. Уж слишком очевидным было семейное сходство. Нет, широкими плечами и рельефной мускулатурой Эра не отличалась, но определить было легко. Сердце пугливо пропустило удар, ведь передо мной возникла единственная родственница очень важного для меня мужчины. Богиня, увидав меня, тоже запнулась. Радужные крылья были сейчас спрятаны, но вычислили меня на раз. «Феечка?» — удивилась Эра и уже не уверена. «Новенькая?» Я кивнула, и по лицу богини скользнула некая мысль. «Погоди, это ведь та самая?» догадалась она. «Фея желания из Ризленда». Грэм отпираться не стал, а я, вспомнив о манерах, присела в вежливом реверансе. И все бы хорошо, но дружелюбно кивнув мне, богиня расхохоталась. Отсмеявшись, воскликнула. «Ну привет, феечка!» И уже Грэму. «Ты не поверишь, вернее поверишь, но, милый братик, только не кипятись!» «Что?» Логично насторожился он. Снова смех. При этом богиня косилась на меня и стало совсем уж неуютно. «Дай-ка угадаю, ты её похитил?» прозвенела Эра. «Почти», — буркнул Грэм и тут же притянул меня ближе, непрозрачно намекая сестре, что у нас роман. Мои щёки опять порозовели, а брови богини изящно подпрыгнули. о, -о, -о, -о протянула она. Прозвучало опять-таки доброжелательно. «Нам были рады, и гнать подругу брата явно не собирались». Но было тут что-то ещё. Нечто, чего я пока не могла понять. Впрочем, скоро поняла. Смотри, Эра махнула рукой, и прямо в воздухе возникла туманная дымка. Дымка быстро превратилась в живое полупрозрачное панно, на котором проявились до боли знакомый город, не менее знакомый переулок и алтарь. Вокруг алтаря всё было красиво и вылизано до блеска. А ещё там стояли архиепископ и король. Архиепископ кропил пространство святой водой и выглядел при этом очень довольным. Фрол сначала ждал, а когда служитель закончил, самолично поставил к стене огромную корзину роз. «У меня рот приоткрылся от изумления», а Грэм произнёс. э и что это такое?» «Официальное признание», — весело ответила Эра. «Алтарь феи желания теперь под покровительством храма и короны, а сама фея возведена в ранг не богини, конечно, но почти». Мои ноги опять ослабли и попробовали подогнуться. «Что-что? Какое ещё признание? Я...» «Я же наложила заклинание забвения на весь город. Очень сильное заклятие. Они должны были забыть и о лавочнице Америн, и о фее Желании, и...» Богиня весело пожала плечами. «Значит, не помогло». «Захотелось взвыть. Я в курсе, что у любого волшебства возможны осечки. Но это... Что за ерунда? Как так получилось?» Я посмотрела на Грэма. Была убеждена, что Бог расстроится, а он, наоборот, улыбнулся. «То есть алтарь они не уберут?» уточнил Грэм. «Нет», — Эра в очередной раз рассмеялась. Грэм объяснял, что из них двоих именно он был против, а сестра относилась к посторонним алтарю легко. Более того, Эра снова махнула рукой, и в воздухе возникла большая медная чаша. Мы с Грэмом шагнули вперёд и в эту чашу заглянули. На дне лежала горсть записок, и самый невозможный мужчина спросил, «Это что?» Он не понял, а я уже знала ответ. «Только это было опять-таки немыслимо. Не то. Так не бывает». «Прошение к фее желаний», — подтвердила фантастичную догадку Эра. «Записки просто выпали из воздуха. Внезапно. А я собрала». Грэм хмыкнул, а я сказала жалобно. «Но ведь это бессмысленно. Я больше не смогу исполнять их желания». «Почему?» — встрепенулась богиня. «Как бы объяснить помягче. У моего волшебства очень ограниченный радиус действия. Чтобы исполнять желания, мне нужно быть там». Я кивнула на висящую картинку. «В Ризленде». Богиня фыркнула и предложила. «А ты попробуй исполнить отсюда». «Не получится». «Попробуй», — заупрямила Сера. «Непробиваемость и широкая улыбка — это семейные черты?» Я шумно втянула воздух, а чаша с записками качнулась навстречу, чтобы одной фее было удобнее. Новая пауза. Но в итоге моя рука потянулась, я взяла первую попавшуюся бумажку, развернула и прочла. «Милая феечка, этот зуб совсем меня замучил, болит сильнее с каждым днём». а я до обморока боюсь идти к зубодёру. Умоляю, сделай так, чтобы зуб выпал сам. Я умру, если придётся идти к врачу». Дальше шло несколько абзацев всевозможных «пожалуйста», однако их я читать не стала. Желание было безобидным, понятным и вполне осуществимым. Временно забыв про здравый смысл, я расслабилась и позволила себе увидеть тянувшуюся от записки нить. Нить – желание. Она связывалась с тем, кто просил, и сейчас растворялась прямо в воздухе, уходя в пространство. Обычно я следовала по нити, находила того, кто написал записку, и уже очутившись рядом, применяла волшебство. А здесь и сейчас я применила его просто так. Поддавшись некоему инстинкту, отправила каплю силы прямо по нити, а потом дернулась, поймав странный отклик. Эра в это время активно махала руками, отчего картинки висящим над полом тумане стремительно менялись. Наконец богиня воскликнула. «Вот, смотрите!» Там проявилась девушка, миленькая, хорошенькая, но сильно раздутой щекой. Девушка, чуть не плача, пила чай. Вдруг она потянулась за печеньем, надкусила его и... болезненно взвыла. После недолгого ковыряния во рту вытащила зуб и взвизгнула, причём так, что даже мы услышали. «Феечка, спасибо!» Я испытала смешанное чувство. «Это что же получается? Эра права, и я... у у, -у Я осторожно повернула голову и взглянула на Грэма. «Божественный близнец был против посторонних алтарей в их храме, а тут совсем уж немыслимое, практически покушение на божественную власть. Ведь тут, в долине, главные они, а я волшебство применяю, да еще так успешно. Разве так можно?» Однако Грэм не разозлился, а совсем наоборот. «Надо же, как интересно!» — широко улыбнулся он. «Ами, понимаешь, что это значит?» Я не понимала и посмотрела вопросительно. «У тебя больше нет поводов плакать, ведь все твои подопечные, все люди, судьба которых тебе не безразлична, здесь». Он указал на полупрозрачную картинку, довольный, как сытый питон. А я шмыгнула носом. Сделала это нарочно, чтобы подразнить кое-кого. И этот кое-кто повёлся. Грэм замер и посмотрел жалобно. «Ами, милая, пожалуйста, только не на...» Он не закончил, вновь вмешалась Эра. «Так мои предчувствия сбылись. Мой драгоценный братик обрёл свою любовь. Грэм неопределённо мотнул головой, затем кивнул, а в финале ответил «Да, всё верно». После этого меня ловко выудили из кольца его рук и обняли, повертели, разглядывая со всех сторон, и резюмировали «Хороша». Глупость, но несчастные щёки опять порозовели. А ещё я разнервничалась так, что аппетит проснулся. Живя среди людей, я изменилась и не думая, что привычки повернутся в обратную сторону. «Нежным существом, способным прожить на одной лишь пыльце, я точно уже не буду, но это не повод грустить». Мне вообразились упомянутые охотничьи угодья, кабанчик на вертеле и грэм с кувшином вкусного сидра. «Так, а когда свадьба?» — выдернула из этих фантазий эра. «Свадьба? Какая еще свадьба? Ой, нет, мы не женимся!» — торопливо ответила я. «У нас и так все прекрасно, зачем нам какая-то церемония?» Богиня удивилась, а мой избранник нахмурился. «Стоп, он всерьёз рассчитывал увидеть меня в белом платье. Если причина в этом, то я и так без лишних поводов в белое наряжусь. Кстати, а когда мы пойдём знакомиться с моими сородичами?» Переводя тему, пролепетала я. Мне подарили выразительный взгляд. Мол, тема-то перевелась, но расслабляться рано. «Ага, только есть один важный момент. Я уже смирилась с тем, что Грэм похитил моё сердце, и этого достаточно». «Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах я не соглашусь на брачную церемонию. К чему эти пережитки? Нет, нет и еще раз нет». Ослепительно улыбнувшись, я подала Грэму руку, а едва он притянул ближе, вредная Габи крякнула. «Сынок, ты просто не спеши, бери ее, измором». Я сначала ушам не поверила, а после того, как Эйнардс решительно кивнул, поняла, что всё грустно. Прямо сейчас на моих глазах возникает коалиция, вражеское подразделение, готовое сражаться против меня. но ну, ничего, пусть. Они ещё не знают, с кем связались. Я — крепость. Я — кремень.